«Колитесь! Кто из моей комнаты шерстяные носки спер?» Перворазники и здоровые бугаи заискивают. «Что ты, Машенька? Ну, как можно? Это не мы!» Она повышает голос. «Кто вам тут, Машенька?» «Марию Александровну вижу, а Машеник здесь нет». Настя, Валя и Катя наблюдают сцену и умирают со смеху. «Эх, Маша, Маша!» Мария Александровна Маркелова находится сейчас в СИЗО «Матросская тишина». Ее обвиняют в убийстве гражданки Украины Надежды Нечипаренко. Причастность мэри к гибели Анастасии Полевой и Ивана Фомича Громыко следствие доказывать не стало, равно как и участие гражданки Маркеловой в покушении на убийство Валентины Лессинг и двух покушений на Екатерину Калашникову. 6 января на Страстном бульваре и девятого на аэродроме в Колосове. Никто из участников тех событий, ни Катя, ни Павел, ни тем более Джейкоб Огар, не дал по этому поводу никаких внятных показаний. Злости на Машку у Катюши почему-то не осталось. Остались жалость и презрение. Кате с большим трудом удалось добиться свидания с ней. Волнуясь, она приехала в следственный изолятор. Но Маша... Встретиться с ней отказалась. Тогда Катюша передала Маркеловой большую посылку с печеньем, шерстяными носками, зубной пастой. Шоколадные конфеты, колбасу и иголки с нитками сотрудники СИЗО не взяли, сказали, что не положено. Мария Маркелова светит, как утверждает Паша Синичкин, лет 8-10. Неизвестно, как это известие подействует на ее незадачливого любовника, господина профессора Дичкова, Да и узнает ли он вообще об этом. Вот уже два месяца, как бывший Катин муж работает в Кливленде, штат Огайо, инженером в компании АСЦ с ежегодным окладом 60 тысяч американских долларов плюс 13 зарплата, прогрессивка и медстраховка. Джейк Огар успел сдержать свое обещание. Дьячков снимает дом, о двух спальнях на окраине Кливленда. Учится водить машину «Форд Сьерра» Драндулет десятилетней давности. Пока на работу его подвозит сосед, азербайджанский инженер Камрян. На 8 марта Андрей прислал Кате по электронной почте огромное, покаянное, ласковое письмо. Он пишет о том, как ему скучно вечерами, как тоскливо по утрам, и зовет к себе «Если ей трудно вот так вот сразу решиться и прибыть навсегда, то хотя бы погостить». Катя Андрею ответила, но сухо. Поблагодарила за внимание, написала, что поездка в Америку пока не входит в ее планы. Джейк Огар после безумной ночи на подмосковном аэродроме пробыл в Москве еще недолго. На прощание прыгнул на крайний раз, как говорят суеверные парашютисты, а действительно последний раз». Затем отбыл в Непал, потом в Южную Корею, Японию и Австралию прощаться с теми местами, которые он успел полюбить за свою долгую, не очень-то счастливую, но разнообразную жизнь. Всего путешествия Огар совершить не успел. Он умер от острой лейкемии 12 февраля в Сиднейском госпитале, как раз в тот день, когда Катя добивалась свидания с Машей Маркеловой. Через две недели в Катюше позвонил из Америки адвокат Огара. Мистер Огар, как и собирался в Москве, переменил свое завещание. Он оставил Екатерине Калашниковой и Валентине Крюковой Лессинг по 300, все же таки по 300, а не по 100 тысяч долларов. Остальной свой капитал, включая недвижимость, вклады в банках и акции американских голубых фишек, Огар поделил между благотворительными фондами. Борису Маркелову, проживающему в США и женатому на афроамериканке старше его на 8 лет, Джейкоб оставил 1 миллион долларов наличными. Через несколько месяцев завещание должно вступить в законную силу. Правда, Борис Маркелов тут же подал в окружной суд Кливленда Исковое заявление. Он требует проведения эксгумации тела, генетической экспертизы и установления отцовства и хочет оспорить завещание огара, оттягать все его наследство целиком.